3. Отметка 01.16.32 Построившись звездой, 17 кораблей флота 17-го под предводительством катера «Длань судьбы» выходят на низкую орбиту над южным полушарием. Снижаясь, корабли ведут прицельный обстрел местных орбитальных сооружений, полностью уничтожая две станции и повреждая третью. Упрямая ярость устраняет все препятствия. Попытавшийся встретить атакующую флотилию, фрегат «Юниверс» гибнет от многочисленных ленд-зарядов. Транспорты «Стейнхард» и «Отвага Конора оттеснены, а затем обездвижены в прямом столкновении. «Стейнхард» терпит критический сбой питания, лишается всех механизмов поддержки и соскальзывает на неровную, тысячелетнюю солнечную орбиту, а его экипаж примерзает к своим постам. Дважды пробитая бортовыми залпами и пытающаяся отступить от надвигающегося строя от Вага Коннора, в третий раз попадает под огонь орудий. Пластины корпуса не выдерживают, корабль разламывается. Мезонный луч разрывает обнажившееся ядро реактора, и транспорт вспыхивает, проваливаясь в атмосферу. Таким образом он становится вторым крупным кораблем, упавшим на калке. Его погружение не столь величаво и неторопливо, как падение гибнущего гранд-крейсера «Антрадамикус». Отвага Конора – полнолунный шар белого пламени, пожираемый флюоресцентным свечением со всех сторон. Он летит словно метеор, раскачиваясь и вращаясь. Он попадает в холодный, открытый океан возле южного полюса планеты. Удар сродни падению метеорита. Атмосфера деформируется на 500 километров во все стороны когда высвобожденные жар и свет брызжут наружу, искаженной эпиполической вспышкой. Триллионы тонн океанской воды мгновенно испаряются, и еще триллионы фонтанами взлетают вверх. Происходят тектонические повреждения. Последующая приливная волна, катящаяся стена черной воды, обрушивается на побережье континента спустя 6 минут и смывает приморский район на 4 километра вглубь материка. Это всего лишь прелюдия, сопутствующий ущерб, жестокое предвестие настоящей атаки. Штурмовое построение опускается на минимально возможную рабочую высоту. Шипящие пустотные щиты визжат и воют при контакте с разряженной атмосферой верхних слоев. Нижний лэнс батареи и бомбардировочные орудия открывают огонь. Начинается систематическое разрушение. Здесь нет изящества. Северное полушарие густо населено стратегическими целями и центрами скопления населения. Там приходится тщательно выбирать цели. Также Северное полушарие – место, где большая часть наземных сил 17-го смогла высадиться до начала боевых действий, не вызывая вопросов. Южное же полушарие можно просто опустошать. Именно это и делает команда «Длани». Магмовые бомбы громят бледные континенты-антиподы, зачищая их адскими огненными бурями. Огонь лэнсов превращает морскую воду в пар и выводит океаны из берегов. Мезонные преобразователи и ионные лучеметы сдвигают древние тектонические образования, прогибают кору и порождают в мантии сейсмические спазмы. Атмосферу заполняют пепел, дым и выброшенные частицы материи. Полярные широты окутаны паром. Леса пылают, джунгли выгорают, реки исчезают, ледники тают, горы рушатся, болота высыхают, пустыни оплавляются до состояния стекла. В рассредоточенных южных городах гибнут миллионы. Отметка 01-37-26. Желеман наблюдает, стилус переломился у него в руке, он требует другой. На пульте перед ним грудозаписей и схем набросков. Магас и Механикум, из числа тех, кого не убило, не искалечило и не свела с ума первая вспышка, начали перезагружать поврежденные системы флагмана. Вокс восстановлен в ограниченном объеме. У Желемана есть энергия для движения, щиты и вооружения. Однако даже могучая честь Макраги не в силах в одиночку бороться с флотом 17 -го. Подразделения флотилии Ультрамара рассеяны, нет способа координировать их. Нет способа координировать их достаточно быстро, чтобы хоть как-то противодействовать нападению на планету. Калд пылает. Калд – сокровище Веридии, один из величайших миров пяти сотен. Разрушен так, что нет никакой надежды его восстановить. желиман отворачивается, он не в силах смотреть. «Оно все еще повторяется?» – спрашивает он. «Мой повелитель», – отзывается Гейдж. «Мое заявление. Сообщение для моего брата». «Да, повелитель», — говорит Мари Гейдж. «Оно на постоянном повторе, при поддержке тех малых коммуникационных возможностей, которые у нас есть». Примарх кивает. «Мне отменить его?» — спрашивает первый магистр. желиман не отвечает. Помощники доставили ему на мостик новые данные. Не имея рабочего кагитатора и активной сети, он разместил на всех наблюдательных палубах песцов и рубрикаторов, которые вручную заносят информацию на планшеты и бумагу. Посыльные сносят все документы к нему каждые 4 минуты. Гора информации растет. Примарх что-то заметил. Заметил какую-то деталь среди прочих. Он вытаскивает лист из писанной бумаги из стопки Потревоженные инфопланшеты и отчеты соскальзывают на палубу. «Что это?» – спрашивает Гейдж.